Глава 3. Сделав себе мысленную пометку «Обязательно пообщаться с Алексеем Санычем», я посмотрел на следующего студиоза. И если большинство учащихся находились в возрастной категории примерно от 14 до 25 лет, то этот выглядел значительно старше. Седые волосы, убранные в хвост, тяжелый взгляд из-под угрюмых бровей и чуть сгорбленные плечи, будто он нес на себе тяжкий груз. Моя интуиция и чуйка воина дружно подсказывали: этот человек опасен. Причем он, возможно, опаснее деканов факультетов и даже самого ректора. От мага так и тянуло странной вязью света и тьмы, жизни и смерти. Интересно, пробормотал я себе под нос, каков же размер его личного кладбища? Не знаю, как я выглядел во время инициации со стороны. Но этот маг, казалось, стал полем боя между светом и тьмой. Эдакий символ Иниян воплоти. Да уж, вместе со мной за инициацией этого странного студиоза наблюдал весь зал. Не знаю, что думали студиозы и преподаватели Академии, но лично я поражался, сколько у этого человека внутренних демонов. Но, к счастью, буйство стихии закончилось, и студиоз оторвал руки от шара. Некоторое время он бездумно смотрел в зал, словно колеблясь, за какой стол усадиться. но все же выбрал темный факультет. Я, к слову, почувствовал к нему подсознательную симпатию. Пока что мы были единственными, кто сидел за своими столами в гордом одиночестве. Твердо решив познакомиться с ним поближе, я с интересом посмотрел на идущего к стеле Арно Гидеррика. Водник подошел к стеле, прикоснулся к шару, окутался полупрозрачным доспехом, а перед ним склонился в поклоне водный элементаль. Мелькнувшее описание я рассмотреть не успел, но, судя по моим внутренним ощущениям, Арно был силен. «Получается», — задумчиво протянул я, «один из пяти спутников императора был именно Гидерика. Любопытно». Довольный, Арно направился к своим товарищам с факультета воды, а к стеле потянулись первокурсники. Среди них был освобожденный из плена Ковальдо Яны вроде бы глеб, причем таких вот мелких пацанов было достаточно много. И что-то мне подсказывало, что все они так или иначе связаны с Иваном, Эдом и Семой. С этими тоже нужно будет навести контакты. Очередь тем временем стремительно двигалась вперед. Довольные первокурсники получали инициацию и распределялись по факультетам. На факультете жизни или света, я так пока и не разобрался, как он назывался официально, уже сидело порядка 30 человек, на радужном факультете около 10, а трое первокурсников и вовсе выбрали тьму. Один только я сидел за своим столом в гордом одиночестве. Впрочем, меня это особо не волновало, поскольку я знал, на что иду. «Да, да, да, спасибо!» Радостный вопль очередного студиоза выдернул меня из мыслей, и я с удивлением уставился на прыгающего от счастья пацана. Он так и светился от радости и шел к моему столу, а еще от него шло столько энергии и позитива, что я, не выдержав дружелюбно ему, улыбнулся. «Привет!» – он шумно уселся за стол и протянул мне руку. «Меня зовут Санек, а тебя?» «Михаил» – я крепко пожал протянутую ладонь. «Михаил Иванов». «Миха, значит...» — Санёк улыбнулся настолько обезоруживающе, что я не стал его поправлять. «Земли?» — с неё, родимый, — согласился я. «А ты вместе с Яном, да?» «Можно сказать и так...» — Санёк подозрительно шмыгнул сломанным носом. «Уж не тот ли ты, Михаил, что...» — тот, — усмехнулся я и, прищурившись, посмотрел на появившуюся над пацаном инфу. «Санёк, двенадцатый уровень по имперской классификации магов-студентов». «Сильные черты. Боевое братство. Спутник одного из пяти, ненавидящий работорговлю. Тень мага». «Что с носом?» «Да так», — неопределенно отозвался пацан. «Лестницу со старшаками не поделили». «Ну-ну», — усмехнулся я. «А ты, значит, ненавидишь работорговлю?» Мне было жутко интересно, что значит приписка «Спутник одного из пяти». Но сразу в лоб я спрашивать не стал. «Позже поговорим», — Саня окинул меня оценивающим взглядом, И кивнул на Стелу. Смотри, Леха инициацию проходит. На мгновение я словил когнитивный диссонанс. Было забавно слышать, как мелкий пацан называет моего бывшего учителя Алексея Александровича Лехой. Леха крут. Саня с уважением посмотрел настоящего перед Стелой мага. За наших сразу же вписался. И вообще хороший он человек, учитель. Побольше бы таких. Хороший, усмехнулся я. «Ты его знаешь, что ли?» – не на шутку удивился Саня. «Литературу у меня преподавал», – с улыбкой ответил я, наслаждаясь искренними эмоциями пацана. «Идеалист-романтик». «Это да», – невольно согласился Саня. «Серьезно, учитель? Ну и дела. Расскажи, кому не поверят». «А не нужно рассказывать», – я внимательно посмотрел на парня. «Без базара», – покладисто согласился Саня. «О, ну, наконец!» Алексей Александрович тем временем завершил инициацию и присоединился к радужному факультету, а ректор объявил праздничный обед. На столе тут же появились самые разные блюда, и Саня с аппетитом приступил к трапезе. И я, заразившись от него энтузиазмом, последовал его примеру. Обед действительно был выше всяческих похвал, а еще я совершенно точно почувствовал в нем наполненные силой специи и травы кормили в Академии на совесть, не жалея дорогостоящих алхимических ингредиентов, и это было правильно. Уж лучше заранее гармонично развивать энергетические каналы и мышечный каркас, чем потом мучительно их перестраивать. Ну а когда мы насытились, я почувствовал приближение Алексея Александровича. Саня, я вообще общагу, а ты? Я тоже. Пацан, с сожалением посмотрел на недоеденный яблочный пирог, и решительно отодвинул от себя тарелку. «Еще немного и лопну. Я хмыкнул, этот паренек был просто кладезем отличного настроения и поднялся из-за стола, встречая своего бывшего учителя. «Здравствуйте, Алексей Александрович!» Отзавучи так и веяло любопытством, удивлением и... смущением, что ли? А ведь вы мне в тот раз не поверили. Признаться мне до сих пор было стыдно за тот день. Знал бы, ни в жизни пошел на пятничную вписку. Но помимо этого стыда, где-то внутри до сих пор таилась обида. Ведь меня тогда сочли наркоманом и даже слушать не стали. «Здравствуй, Миша». Алексей Александрович немного замешкался, словно вспоминая мое имя. «И давно ты здесь?» «Это долгий рассказ», — невесело улыбнулся я. «Если у вас найдется час свободного времени, я с удовольствием вам расскажу о своих приключениях. «Я живу на четвертом этаже, в десятом по счету кубрике», Алексей Саныч добродушно улыбнулся. «Заходи, чаю попьем, расскажешь, как здесь очутился». «Договорились», — кивнул я, чувствуя, как от слов бывшего учителя про чай на душе становится тепло. «До встречи, Алексей Александрович». «Вообще, школьные чаепития с учителями — это одни из лучших воспоминаний о школе». И я, признаться, очень завидовал классу, у которого Алексей Александрович был класс-руком. Они постоянно гоняли чаи, играли в мафию и денежный поток и просто болтали о жизни. Да уж, как давно это было? Еще в прошлой жизни. Кивнув на прощание Алексею Санычу, я направился к выходу из столовой. «Саня, я посмотрел на догнавшего меня пацана. Можно личный вопрос?» «Валяй!» – благодушно махнул рукой парень. Я, когда сытый, добрый. Где твоя снаряга? Ты же явно не пустой на порог попал. Умеешь ты, Миха, настроение испортить, поморсился пацан. Я только оказался в пустыне и тут же под заклинание сна попал. Бедуины-падлы вычислили места, куда форточников закидывает и дежурит там постоянно. Даже так я покачал головой. По крайней мере, раньше дежурили, мрачно усмехнулся Саня. «В общем, с высадкой мне не повезло». «Работорговцы», — понимающий покачал головой я. «Они самые», — подтвердил пацан. «Банда Одноглазого, может, слышал?» «Не слышал». «И не услышишь», — веско бросил пацан, сворачивая к лестнице, ведущей в общагу. «Порешили мы всех. К слову, этот Одноглазый из наших был». «Форточник?» — удивился я. «Вот именно», — вздохнул Саня. «Вроде свой, а такие вещи творил. Сказать стыдно». «Да уж, я покачал головой. И как ты выбрался?» «Берг помог, и Джам неохотно протянул Сане. Правда, потом это вылилось в настоящую войнушку с чистыми». «Ага», — покивал я, усиленно соображая. «А Берг и Джам — это...» «Берг — бывший паладин братства», — Саня задумчиво посмотрел куда-то наверх. «Хотя... сейчас, наверное, уже и не бывший. Но Аджам слышал про Серого». «Слышал. Я весь обратился вслух, чувствуя, что сейчас услышу что-то важное. Так вот, это он и есть. Я чего на серый факультет-то пошел? Хочу, как он, магию отражать. А ты, стало быть, его хорошо знаешь». «Ну не прям хорошо», — смутился Саня. «Ну нормально. И что он может?» «Может оказаться у тебя за спиной и нашинковать своим клинком», — задумался Саня. «Может магию отразить. Даже стрелу и ту отбить может». В общем, он крут. Настоящий антимаг. Настоящий серый. Серый, говоришь? На мгновение у меня даже руки зачесались скрестить с ним клинки, чтобы узнать, кто из нас круче. Настоящий, подтвердил Саня. Видно, что у него свой путь, понимаешь? Я-то понимал. Вопрос, откуда понимал это Саня? А ты, Миха, пацан никак не мог угомониться. Каким путем идешь? Путем чести. Неохотно отозвался я. «Долго объяснять?» «Не надо ничего объяснять», — серьезно ответил Саня. «Парни уже рассказали про тебя, вот только... только что». «От тебя несет, как простят рабовладельца». Саня зло сверкнул глазами, а я вспомнил его сильную черту — «ненавидит работорговлю». «Тут такое дело», — я зашел в общую гостиную и покосился на висящие на стене часы. «Встретились мне, значит, на пути трое подлецов». Наскоро рассказав парню про убийцу с рабскими ошейниками, отравившего нас трактирщика и неугомонного Тирума, я вожидающе посмотрел на Саню. Отчего-то мне было важно услышать его мнение. «Интересная мысль», — задумчиво протянул Саня. «А что с ними потом будет?» «Отдам мысленную команду на разрыв поводка», — я пожал плечами. «Если вернуться к прежнему образу жизни, то эксперимент не сработал». Любопытно. Судя по эмоциям Сани, он всерьез задумался над тем, чтобы прикупить парочку ошейников. «Ладно, пойдем к Лехе?» «Пойдем», — я взглянул на часы и согласно кивнул. «Интересно посмотреть, изменился ли Алексей Александрович?» «А каким он был?» — тут же поинтересовался Сани. «Хороший?» — я пожал плечами. «Всем постоянно помогал. Тратил свое время, нервы и деньги. Движухи постоянно делал в школе. Но...» Саня с полуслова уловил повисшую в воздухе недосказанность. Но поморщился я. Как я уже сказал, он идеалист-романтик. Ему постоянно хочется догнать и причинить добро. «И это плохо?» Саня не удержался от провокационного вопроса. «Знаешь, Сань, я посмотрел на пацана. Сколько тебе реально лет?» «Подполтинник, да?» Пацан ничего не ответил, но взгляда не отвел. «Ну а ведешь ты себя, как мелкий». Накопившееся за последнее время напряжение выплеснулось наружу, и сейчас я рубил правду матку, не поинтересовавшись, есть ли у Сани такой запрос: Ты ведешь себя как пацан, Алексей Александрович строит из себя мудрого волшебника, а ведь у каждого из нас тикает таймер обратного отсчета: Нужно мир спасать, а мы тут в академиях учимся. Все сказал, Сани не подумал возмущаться и мне на секунду стало стыдно за свою несдержанность. «Все», — буркнул я. «Значит, теперь слушай», — непреклонным голосом заявил пацан. «Для начала ты в чем-то прав». «Да, что у меня, что у Лехи появился второй шанс». «И да, моментами крышу немного сносит». Саня задумчиво почесал плечо. «Но поверь, каждый из нас понимает, что делает. Я Леху не так хорошо знаю, но меня к нему тянет». Пусть он и идеалист, но его вера в светлое будущее заряжает, понимаешь?» «Понимаю», — неохотно согласился я, жалея о своей вспышке. «Что касается тебя, то зря ты в себе держишь», — неожиданно произнес Саня. «Иди, поспорингуй с кем-нибудь. Или на бумагу излей то, что тебя гложет. На крайний случай поделись с кем-нибудь. Поможет, серьезно. Я знаю, о чем говорю». «Разберусь», — коротко ответил я, возвращая себе самообладание. «Пошли к Алексею Санычу?» «Пошли», — кивнул Саня, благоразумно не став лезть мне в душу. Алексея Александровича мы нашли у него в комнате. Причем, что меня порадовало, его соседом оказался Арно Гидерика. И то ли разговор с Саней на меня так повлиял, то ли моя эмоциональная эмпатия. Но на Алексея Александровича я взглянул совершенно с другой стороны. Не как на учителя, но как намага, который сумел восстановить сеть. И с одной стороны стало проще, я перестал ощущать себя его учеником, с другой немного грустно. Я просто понял, что у нас совершенно разные пути. Алексей Саныч так и горел азартом исследователя и естествоиспытателя. К тому же он укунулся в привычную для себя атмосферу школы. Меня же от учебы уже тошнило. Бывает такое, что тебе встречается отличный человек, классный во всех отношениях, но, ты понимаешь, вам не по пути. А еще глубоко в душе мне было стыдно перед ним. Ведь я хоть и иду путем чести, но подчас был на грани фола. Понятно, что по-другому было, ну, никак, но все равно было как-то не по себе. Не хотелось, чтобы он во мне разочаровался. Глупо, конечно, но именно так я и чувствовал». Наверное, поэтому и не стал рассказывать, что происходило после встречи с Воронкой, ограничившись студенческими годами и рассказом про мне накопитель. А дальше, Миш, Алексей Саныч как-то странно смотрел на меня все время рассказа. А дальше неинтересно, вежливо улыбнулся я, не желая распространяться о своих приключениях. «Ясно», — кивнул Алексей Саныч. «Второй курс?» «Второй». «Дальнейшие планы?» «Вы же видите таймер?» — я пожал плечами. «Готовлюсь к вторжению. Одному не справится, Миш». «Знаю», — кивнул я, — «у меня, так скажем, есть несколько соратников, но их мало». «Помогу», — Алексей Саныч посмотрел мне в глаза. «Что же до накопителей?» «Знаю», — прервал его я. «И то, что поможете, и про накопитель, но пока рано». «Не знаю почему, но я чувствовал, что Алексей Саныч, несмотря на то, что пути у нас были разные», еще поучаствуют в моей судьбе. Если ты про временной карман, созданный куполом, то да, согласен. Не только про него, покачал головой я. А услышав про временной купол, я его чудом удержался от того, чтобы не поморщиться. Вот хоть убей, но не понимал, зачем нужно сначала замедлять время в академии в несколько раз, а потом наоборот ускорять. Килип, конечно, что-то говорил о временной компенсации, и что за неделю реального времени в Академии пройдет целый год, и за это время сможем подготовиться, вот только... Какой смысл в этой подготовке, если потом год реального времени скукожится до недели, проведенной здесь? В общем, задумки с куполом и заигрываниями с временными потоками я не понял. Мне иногда снятся сны, я внимательно посмотрел на своего бывшего учителя. Вторжение начнется намного раньше, чем показывает таймер. «Ксуры», — поморщился Алексей. «В том числе кивнул я, вспомнив фигуры, закованные в боевые скафандры. Скоро сеть начнет давать задания на отражение атак. Магов не хватит, задействуют нас». В тот момент моими устами говорил будто кто-то другой. То ли дело было в моем статусе администратора, то ли в близости Алексея Саныча, но... Я как будто попал в состояние потока и из меня полилась информация, которую я, по идее, не должен был знать. «А «Арни, Саня, слышали?» Алексей Саныч безоговорочно поверил мне с первого слова. «Слышали?» — хмуро буркнул Саня. «Скажу нашим». «Без меня никуда не соваться», — жестко сказал Алексей. «Миша тебя тоже касается». «Уважаю ваше желание помочь», — спокойно ответил я. «Но я сам решу, что мне делать». Ответил и понял, что меня немного раздражало в бывшем учителе. Он до сих пор считал себя старше и умнее и говорил с позиции сверху. «Я же, увы, уже не тот школьник, каким я когда-то был. Ну, серьезно, под моим управлением были надел и армия, состоящая из десяти тысяч клинков, и это только начало». «Твое право», — нахмурился Алексей Саныч. «Но, по крайней мере, предупреди меня, пожалуйста». «Хорошо», — немного подумав, согласился я. «Я вас предупрежу, Алексей Александрович». Мы оба замолчали, обдумывая услышанное и сказанное. Не знаю, о чем думал Алексей Саныч, но я твердо понял. В его играх в Академии я участвовать не буду. Пусть строит команду, занимается тимбилдингом, изучает магию. Я же полностью сконцентрируюсь на освоении антимагии. Что-то мне подсказывало, что наши дорожки пересекутся, но и только. Два лидера в одном коллективе до добра не доведут. «А вы сами как здесь оказались?» — поинтересовался я, чтобы разрядить повисшую паузу. «Не поверишь», — усмехнулся имперский маг. «Поехали мы, значит, с учениками на конференцию?» Рассказывал Алексей Саныч в своем стиле. Ярко, красочно, интересно. Я с любопытством и даже удовольствием послушал всю его историю. «Да уж, Алексей Саныч оказался не только хорошим учителем, но и магом». Вот и съездили на конференцию. Опа, а это что такое? Но я уже не слушал его, а столбенело смотря перед собой, где сплошным потоком бежала череда системных уведомлений: задание, задание, задание. Чего там только не было: личный зачет, командный зачет, участие в турнире по пиласу и магическому искусству, учебные показатели и многое многое другое. Я задержал взгляд на парочки заданий. Внимание, доступно задание «Командный зачет». Учитесь, тренируйтесь, практикуйтесь, становитесь сильнее с каждым днем. Получаемые очки, развернуть список, суммируются и делятся на количество студиозов. Факультет, победивший в командном зачете, получит следующую награду. Развернуть список, принять «Да-нет». Внимание, доступно задание «Личная сила». Совершенствуйтесь, развивайтесь, становитесь могущественней с каждым днем. Согласно получаемым очкам развернуть список формируется рейтинг, доступ к которому есть у каждого студиоза. Маг, занявший первое место, получает развернуть список, второе место развернуть список, третье место развернуть список. Заданий было очень много на любой вкус и цвет. Внимание, доступно задание контроль стихии. Внимание доступно задание в здоровом теле, здоровый дух. Внимание доступно задание, дуэлянт. Внимание! Доступно задание с временным ограничением «Искушение». Но самое важное для меня задание оказалось в самом конце. Внимание! Задание «Шахматы императора. Ключ претендента» и «Спасти с арены принцессу Риф» объединяются в задание «Дело рода. Развернуть описание». Необходимые условия диадемы императора. Принять? Да, нет.